Разовьюсь Папа, а правда, когда человек заблудится в лесу Он начинает ходить по кругу Возможно, тебя это удивит Но это так Люди, которые заблудились в лесу, ну или потеряли дорогу в тумане Или там во время сильной метели, действительно начинают ходить кругами При этом они полностью уверены, что идут прямо и никуда не сворачивают Но разве такое может быть? Ведь идти прямо так просто Нет, дружочек мой, это не так просто, как кажется Вот, например, если начертить прямую линию И попросить, ну, скажем, тебя или меня Пройти по этой линии с завязанными глазами То совсем скоро мы обязательно свернем в сторону Да, не сможем мы долго идти прямо Но почему? А весь секрет в особенностях строения нашего тела Дело в том, что одна нога у нас... Ты не представляешь Чуть-чуть длиннее, чем другая Да, всего на несколько миллиметров Так, ты только не пугайся Потому что это совершенно незаметно Но вот из-за этой миллиметровой разницы Получается, что один шаг всегда чуть-чуть больше другого Поэтому, как бы человек ни старался идти прямо Его все равно будет уводить в сторону И, пожалуйста, мы начинаем ходить по кругу То есть через некоторое время возвращаемся примерно а, на то же самое место Но ты знаешь, это ведь вообще-то совсем неплохо Представь, если бы заблудившийся человек шел все время прямо То он мог бы очень далеко уйти о, и заблудиться еще больше А если ходить только по кругу, то далеко не уйдешь Музыка